Глава 44. Эдгар. «Эдгар Робертович, к вам, Власов», — репортует секретарша. «Пусть проходит», — Командую, встрепенувшись. Давно его жду. Саня заходит в кабинет и здоровается. Крепко жмем друг другу руки, а затем я приглашаю его присесть. Опускается на стул для посетителей и с улыбкой произносит. «Я принес». Опускаю взгляд на массивную черную папку, которую он держит в руках, и вздергиваю бровь. «Это то, о чем я думаю?» «Да, босс!» Кивает. «Компромат, что надо?» «На венгерва или на Светинского?» «На обоих!» Подмигивает и кладет папку мне на стол. «Фотографии, документы, голосовые записи. Все здесь. Нарыть было нелегко, но я напряг связи. Все, какие только возможно. Коротко пролистываю листы и прикрепленные к ним снимки. Даже при беглом прочтении видно, что тут проделана большая работа. Власов в очередной раз не подвел. «Спасибо, Саш!» Скидываю на него взгляд. «Огромное человеческое спасибо!» «Добрости, Эдго Робертович!» Отмахивается. «Рад, что смог помочь!» «Это тебе!» Достаю из выдвижного ящика пухлый конверт и кладу его перед Власовым. Так сказать, в качестве моей благодарности. «Не надо!» — мотает головой. «Я же не ради денег!» «Глупости не говори, Сань!» — обрываю я. «Ты не ради денег, а я отблагодарить хочу. Бери и закроем эту тему!» Мнется, вздыхает. Но конверт, слава богу, берет. Прячет его в дипломат и снова фокусируется на мне. Ну, а дальше что? Пустите дело в оборот? Изучу для начала детально, а потом, скорее всего, пущу, отвечаю, помолчав. Я, вообще-то, человек не злой, но у всего есть разумная граница. Полностью согласен, поддакивает Александр. Ну, я тогда пойду, не буду отвлекать. Ладно, удачи! Встаю и снова протягиваю ему руку. На связи, если что. «Конечно, босс, на связи!» Саша уходит. А я еще несколько минут задумчиво разглядываю содержимое папки. Как ни крути, на жизнь все-таки забавная штука. Смеется действительно тот, кто смеется последним. По логике, я должен испытывать радостный триумф. Но на деле в душе лишь вяло копошится удовлетворение. Сил на ликование попросту нет потому что после того, как Ясмина узнала о Жанне беременности и вновь сбежала от меня, я нахожусь на эмоциональном дне. Мне хреново без нее, я тоскую. Но при этом держусь и не звоню, потому что она просила дать ей немного времени. И я даю. Пытаюсь проявить уважение к ее чувствам, потому что понимаю, она сейчас в смятении. Несмотря на то, что правда обернулась против меня, Я не жалею, что во всем признался Есмине. Откровенно и без прикрас. Уж лучше пусть она обо всем узнает от меня, чем от Жанны. В прошлом я часто не договаривал, скрывал от жены какие-то детали. И в конечном итоге это обернулось крахом нашей семьи. Отныне я больше не хочу наступать на эти грабли. Честность – залог здоровых отношений. И я намерен придерживаться этого принципа до конца. Предложение Жанны касаемо того, чтобы жить на две семьи, я сразу отмел. Это не мой путь, не моя история. Двойственность жизни предполагает наличие тайн. Тайны порождают тревожность. Тревожность ведет к проблемам со сном. Недосып выливается в хронический стресс, и, как итог, через несколько лет ты глубоко несчастный человек, в собственной лжи. Я слишком дорожу здоровьем и комфортом чтобы подписываться на подобную хрень. Мне не нужно все и сразу. Мне нужны все женщины мира, какими бы красотками они ни были. Мне нужен один конкретный человек, моя жена. Любимая, родная, родившая мне двух замечательных детей. Единственная проблема заключается в том, что я, походу, люблю Ясю больше, чем она любит меня. Мне было трудно, но я простил ей брак с Костей. Однако совсем не уверен, что она простит мне ребенка от Жанны. Ясмина слишком гордая, импульсивная и чувствительная. Не удивлюсь, если она опять испугается. Опять поставит наши отношения на долгую паузу и решит, что нам не суждено быть вместе. Если это и впрямь случится, тогда я со своими разумными аргументами пойду нахрен. Потому что у Ясмины гон. Устала, потираю затекшую шею и кашусь на часы. Время почти 8, Пора домой. Но возвращаться в пустую тихую квартиру совсем не хочется. По натуре я вообще не одиночка. Мне нравится шум голосов и детский звонкий смех. Выключаю компьютер и, накинув пиджак, покидаю офис. Сажусь в машину и вместо того, чтобы отправиться домой, решаю наведаться в бар. Пропустить пару-тройку стаканчиков шотландского виски, чтобы слегка расслабить напряженные нервы. Оказавшись в темном людном помещении, опускаюсь на высокий стул из красного дерева и делаю заказ бармену. Легкая ненавязчивая музыка ласкает слух, и на несколько секунд я утомленно прикрываю веки, Когда передо мной возникает рок с янтарным содержимым, я без промедления опрокидываю его в глотку, потом еще один и еще. Вместе с опьянением по телу растекается приятное тепло, и я начинаю плавно покачиваться в такт ритмичной мелодии. Вообще-то я не сторонник лечения душевных ран алкоголем, но сейчас мне действительно легче. Пускай ненадолго, пускай лишь до завтрашнего утра, но я и этому рад. Спустя час вызываю такси и нетвердой походкой покидаю увеселительное заведение. Водитель попадается молчаливый. И не поддерживает мой пьяный трёп. Но я не сильно расстраиваюсь по этому поводу. Ведь завтра я вряд ли вспомню, о чем вообще была речь. Порывшись в карманах, извлекаю наружу ключ. И прикладываю его к домофону. Распахиваю дверь и, кивнув в знак приветствия охраннику, слегка покачиваясь, устремляюсь к лифтам. Пока цифры этажей на электронном табло плавно сменяют друг друга, и я прислоняюсь к стенке кабины, И ловлю себя на том, что жутко хочу спать. С возрастом мой организм стал реагировать на опьянение вот таким вот образом. Чуть перебрал, и сразу на боковую тянет. Двери лифта раскрываются, и я выхожу на площадку. В глаза тотчас бросается женский силуэт, стоящий подле моей квартиры. И сердце радостно сжимается. Неужели это эсмина? Однако после фокусировки взгляда становится ясно, что это вовсе не Яся. «Это Жанна!» Ждет меня у двери, медленно расхаживая туда-сюда. «Какого черта она здесь забыла?»